Глава 25. пятая «Замри!» Приказ, который Вик озвучил, просто двигая губами, кажется громким, хотя он молчит. Он сжимает мою руку, словно боится, что я пошевелюсь. Но я понимаю, что нам нужно лежать смирно. Лес окутан плотным серым туманом, сквозь который почти ничего не видно. Земля влажная и укрыта густыми зарослями. Я лежу на животе, положив руки на грязь и траву, и вглядываюсь в этот туман. Перед нами маршируют сотни каменных мечей. Каждый их шаг отзывается дрожью в моих уставших руках. Их разговоры приглушают влажность, да и солдаты шепчутся так, что невозможно разобрать ни слова. Они продолжают петлять по дороге, которая мало отличается от звериной тропы, а я с опаской наблюдаю за их размытыми фигурами. Остроконечная трава вокруг нас безмолвно сияет светящимися точками, покрывая все вокруг голубым светом, в котором тени солдат кажутся еще более зловещими. Растущие здесь деревья без веток своей формой напоминают сагагулины, словно ребенок взял перо и водил им по бумаге, накреняя растения мягкими изгибами до самой земли. Солнечный свет почти сюда не проникает потому что на верхушке каждого дерева растет огромный лист. Он раскрывается, как раковина, и удерживает жемчужные цветы, на которые постоянно прилетают птицы и букашки. Я никогда не видовала такого чудного леса. А в зарослях вокруг меня прячутся в засаде остальные члены вульмина. Нас 12 человек. И мы лежим в этом дымчатом сумраке настороженно молча. Я рада, что нас заволакивает туман, Но если мы пошевелимся или издадим хотя бы звук, то нас сразу же засекут. Потому я стараюсь дышать спокойно, вынуждаю себя не двигаться. Вик рядом со мной словно сливается с природой. Словно он научился прятаться, привык быть таким же недвижимым, как деревья. На его красновато-коричневой коже блестят капельки. Он сосредоточенно хмурится, а его дымчатые глаза смотрят куда-то в траву. Мы начали не с той ноты, но теперь отношения между нами наладились. За неделю пути я смогла за ним понаблюдать. Лидер повстанцев оказался хорош в своем деле. Он знает Энвин как свои пять пальцев, не бросается, очертя голову в драку, и не совершает беспечных убийств. Нет, он обдумывает каждый шаг и, похоже, ставит жизнь каждого Вульмина выше собственной. Покинув Гейзел, мы встретились с остальными мятежниками. И с тех пор постоянно находимся в пути. Спим под открытым небом и каждый день едем на лошадях к одному из убежищ. Но нас все чаще сдерживает появление на дороге каменных мечей. Несложно догадаться, что повсюду разлетелись слухи о случившемся в Гейзеле, и Королевская гвардия меня ищет. Эта группа солдат почти подкралась к нам. К счастью, когда наш разведчик их заприметил, Мы остановились, чтобы дать лошадям отдых. У нас было всего несколько минут, чтобы увести животных с дороги. А потом мы спрятались и стали наблюдать. Стали смотреть, но не вмешиваться. Нас не должны заметить. Таков приказ Вика. Я смотрю на него и еле заметно показываю на солдат. Но он непреклонно качает головой и губами произносит. Никакой магии. Он хочет оставаться незамеченным. Хочет, чтобы мы добрались до пункта назначения, поэтому я понимаю необходимость скрываться. И все же меня расстраивает, что я ничего не могу сделать, когда угроза так близко. Мне приходится прятаться тут и наблюдать за врагами, которые, возможно, ищут меня, ступая сапогами по грязи. Я чувствую, как в крови бурлит разочарование. Видимо, такова моя судьба. Короли и королевы из любого мира видят во мне угрозу. А я просто хочу найти Слейда. Тут не должно быть ничего сложного. У меня есть возможность побывать во всем Энвине, искать в небе портал. У меня есть возможность поспрашивать у жителей и попытаться узнать, как вернуться к Слейду. С такой магией, как в Энвине, должен же быть какой-то способ. Кто-то уже так делал, даже если я этого не помню. Ведь как-то я оказалась в Арее, поэтому полна решимости осуществить это снова. Но переменившиеся обстоятельства только все усложнили. Светлая сторона. Хоть здешняя политика и каменные мечи все усложняют, я продолжаю путь и могу исследовать местность, так что мои поиски не стоят на месте. Я не позволю этим солдатам или кому-то еще, помешать мне в достижении моей цели. Я знаю Слейда и знаю, что он сходит с ума, пытаясь найти меня. Знаю, что он чувствует то же беспокойство, ту же разрушительную тревогу и неистовую решимость. Пока мы не воссоединимся, ничто в нашей жизни не наладится. Я смотрю на золото, текущее по ладоням, на линии гнили. Мы найдем друг друга. Он уже стал частью меня во многих отношениях. Когда Вик вдруг сжимает мою руку, я отвлекаюсь от своих мыслей и поднимаю взгляд, и тут же замечаю источник его беспокойства. Один из каменных мечей сошел с тропы и направляется в нашу сторону. Я вижу его громоздкие доспехи, очертания меча, пристегнутого к спине. У меня перехватывает дыхание, и я еще сильнее вжимаюсь в землю. Чувствую, что напряжение среди нас сгущается сильнее, чем воздух. Стражник продолжает идти к нам, увязая в грязи. Трава колышется у его коленей. Сердце подскакивает к горлу, и сквозь туман я не свожу взгляда с солдата. На ладонях выступает золото. Корни гнили готовы впиться в землю. Он подходит ближе и еще ближе. Я быстро смотрю на Вика, Но он снова мотает головой, веля мне ждать. Все вульмины, наверное, готовы действовать, нервы у каждого на пределе. Ему до нас шагов десять. Если подойдет поближе, то увидит нас. Семь шагов. Пять. Он резко останавливается. Я не дышу и не моргаю. Если ему что-то привиделось, и он подошел, чтобы понять, что же это, мне придется применить к нему силу. Это неизбежно. Пальцы Вика еще сильнее впиваются в мою руку, но я бросаю на него взгляд. Золото собирается под руками, застывая лужицей, готовясь. Внезапно на землю перед нами падает струя мочи. Оу. Напряжение мигом меня покидает, а Вик отпускает мою руку. Я морщусь, почуяв запах мочи. Он такой сильный, что у меня слезятся глаза. Если бы стражник сделал еще три шага вперед, то наверняка помочился бы прямо вику на голову. Может, это было бы даже забавно. От этой мысли у меня чуть не вылетает смешок, но я кусаю губу и сдерживаюсь. Наверное, для веселья сейчас не самое подходящее время. Каменный меч мочится очень долго. Так долго, что это почти впечатляет. Хотя если на меня попадет хотя бы капля, это наверняка испортит мне настроение. Наконец он заканчивает, а я к своей радости остаюсь чистой. Я смотрю на его сапоги, пока он застегивает штаны и отворачивается. Стражник возвращается к солдатам, и его фигура снова скрывается за туманом. У меня вырывается вздох облегчения, и мы с Виком переглядываемся. Чуть не попались. Гнилое золото на земле продолжает поджидать, пока я наблюдаю за королевской гвардией. Сила шепотом взывает ко мне, как тихая мелодия, которую слышу лишь я одна. Мне нравится этот звук. Но я не позволю ему захватить меня, как это произошло в Гейзеле. Спустя несколько минут мимо нас проходит последний солдат, и все снова стихает. Но Вик пока не дает нам указаний, что можно вставать. Мое тело затекло и сводит судорогой. Одежда насквозь промокла, Но мы ждем, пока он не издает тихо птичий крик, подав знак, что можно вставать. Я поднимаюсь и подтягиваюсь, пытаясь расслабить напряженные мышцы. Вытираю золото, впитав его в кожу. А потом мы все вместе начинаем пробираться через лес. Остальные вульми кивают мне, пропуская нас с Виком вперёд. Они держатся на расстоянии. Вообще-то они почти всегда держатся на расстоянии и смотрят на меня с тем же восторгом, что и люди в поле. Относятся ко мне с каким-то почтением, которое дает прочувствовать разницу между нами. Похоже, они считают меня еще одним лидером, как и Вика. Понятия не имею, что чувствовать по этому поводу. Не знаю, как к этому относится сам Вик. Я поглядываю за ним краем глаза, пытаясь понять, волнует ли его то, как смотрят на меня его люди. Пока ничего не заметила. Но я еще плохо его знаю, чтобы понимать выражение его лица. Поэтому и сама держусь на стороже. Потому как обычно единственное, что пугает мужчину, это мысль, что его заменит женщина. Нет, я не хочу становиться лидером повстанцев. И королевством править не хочу. Но, похоже, это не остановит правителей Ферри от попыток меня убить. Было бы славно, если бы монархи перестали желать мне смерти. Но на моей стороне самый могущественный король. Когда мы со Слейдом найдем друг друга, он очень разозлится на этого короля Кэрика. Хотела бы я посмотреть, как каменный король попытается посоперничать с моим королем Ротом. У Кэрика нет шансов. Меня переполняет гордость. Я найду тебя, молча обещаю я. Плевать, сколько городов мне придется посетить. Со сколькими Фейри нужно поговорить. Я выясню, как вернуться к Слейду. Чтобы чем-то себя занять, я выпускаю свою магию, и она обвивается вокруг запястье. Я управляю ручейками, заставляя их оплести мою руку. Эти движения занимают меня, помогают сосредоточиться. Прошла неделя с происшествий в Гейзеле. Неделя с тех пор, как убили Ненет. И за весь этот бесконечный путь. Я пыталась разобраться не только в Энвине, в Ульмине или Вике, но и с самой собой. И делала то, что наказала мне на нет. Я слушаю. Слушаю Вульмин днем и ночью, собирая любую информацию. Я как будто пробираюсь на ощупь в темном доме, потому что все вокруг мне незнакомо. Потому стараюсь запомнить каждый подслушанный разговор, новое место, которое мы минуем, и стараюсь познать Энвин и Вульмин. А если не слушаю их, то слушаю себя. Когда мне представляется возможность побыть одной, я пользуюсь своей магией. Слушаю новый манящий зов, который вкратче водоносится из гнили. Я поняла, дело не в том, что моя магия тяготеет к разрушению. Если уж я смогла обрести контроль над своей прежней магией, то и над этой смогу. Я часто тренируюсь выпускать и обратно поглощать золото. В Гейзеле я снова усвоила один урок. Либо я повелеваю своей силой, либо она повелевает мной. А я больше не позволю никому и ничему мной повелевать. Я не совсем понимаю, как же так вышло, что моя магия объединилась с магией Слейда но подозреваю, что это как-то связано с той гнилью, которая осталась во мне. Это сила убийственная и безрассудная, и я должна держать ее в узде. Обе магии как-то слились воедино, и гниль появляется всякий раз, когда я призываю свою силу. Они переплетены, словно мое золото и его гниль стали единым целым. Мне нравится, что даже в разлуке со мной Остается его частичка. Приятно ощущать, как его магия сплетается с моей, будто напоминая, что нас ни за что не разлучить. Запрокинув голову, я смотрю в просвет между деревьями на небо. Это стало моей неизменной привычкой. Я всегда смотрю наверх. Всегда ищу портал. Всегда надеюсь, что увижу его. Вик смотрит на меня — Наверное, удивляюсь, почему я продолжаю это делать, но не задает вопросов, а я предпочитаю не делиться. Мы тихо пробираемся по извилистой роще на случай, если где-то рядом еще есть каменные мечи, но без проблем возвращаемся назад. Наши лошади стоят там, где мы их и оставили, у неглубокого оврага. Своей мастью они выделяются на фоне белых стволов деревьев и даже видны в тумане. Когда я вижу их, то всегда с удивлением вспоминаю, что нахожусь не в арее, а в Энвине, потому что здесь лошади красочнее и единственные в своем роде. Блаш — моя лошадь, светло-серая с опаловыми полосками по бокам. В ее гриву и хвост вплетены полоски, которые красиво блестят ночью. Конь Вика выглядит самым смелым. Вместо завитков полос или крапинок, как у других лошадей, он трехцветный, с яркими вкраплениями. Сзади он коричневый, посередине черный, а спереди красный. Морда и гривы тоже красные, как и свежая кровь. Это немного отталкивает. Когда мы собираемся вокруг лошадей, к нам подходит лудогар. правая рука Вика. У него проницательные бирюзовые глаза и волосы цвета морской волны с белым пятном на макушке. Прическа в том же стиле, что и у Вика, с коротко выбритыми висками и длинной полоской посередине, которая свисает над правым ухом. Я редко его вижу. Чаще он едет впереди или патрулирует округу, пока мы отдыхаем. Похоже, он такой деловой и серьезный, как наш лидер, и всегда чем-то занят. Я похлопываю свою лошадь, а Лудогар останавливается рядом с Виком. «Это вторая группа, которая движется в том же направлении, что и мы», — говорит он, понизив голос. «Как думаешь, куда они направляются?» Вик оттирает испачканную рубашку. «Наверное, в столицу». Я выглядываю за лошади и вижу, что Лудогар хмурится. «Но почему?» Кэрик отправил много посланий стража с требованием возвращаться. «Для чего он призвал столько солдат за последние пару месяцев? На хрена они ему там?» «Узнаем, когда туда доберемся, отвечает Вик, и я чувствую, что он переводит взгляд на меня. Я делаю вид, что не слушаю их и забираюсь в седло. «Мне это не нравится», — говорит Лудагар. «Что-то назревает, и мы должны выяснить, что именно». «Выясним». Похоже, решительный ответ Вика — Удовлетворил Лудогара, потому что мужчина кивает и уходит к своей лошади. Спустя несколько минут все рассаживаются по седлом а Вик идёт впереди, уводя нас немного в сторону от солдат, но не слишком отклоняясь от курса. Я еду за ним, лавируя между деревьями, по густой светящейся траве, вглядываясь сквозь густой туман. Моя рубашка испачкана грязью и, высыхая, противно липнет кожа. Я вытираю ее, но только сильнее размазываю грязь. Вик оглядывается и прочищает горло. «К вечеру мы доберемся до убежища», — заверяет он меня, сочувствующе глядя. «Понимаю. Неделя пути до Уэрита была тяжелой. Путь меня не волнует», — отвечаю я, — «это правда. Потому что так вижу больше Энвина, и он...» Волшебный. Даже когда кажется, что туман пытается меня задушить, когда я покрыта грязью, я все равно восхищаюсь его красотой. Цвета здесь живые, воздух слаще, ветер мягче, земля наполнена жизнью и силой. Этот мир очень отличается от Ареи. Вик кивает, и мы замолкаем, чем обычно все и заканчивается. И хотя наши отношения стали мирными, Чувствуется какая-то неловкость, словно он не совсем понимает, как со мной общаться. Его поведение отличается от остальных вульминов. Они держатся в стороне испочтения. А Вик как будто осмотрителен. Он наблюдает за мной, я наблюдаю за ним. И кажется, будто мы ходим вокруг да около, пытаясь понять друг друга. Я не чувствую, что у него есть какой-то злой умысел. Но точно пока ему не доверяю потому продолжаю слушать, пытаясь узнать о нём всё. Однако, думаю, у лидера народного восстания есть все причины держаться на стороже. И у меня тоже. Но он верен своему слову, потому что к вечеру мы добираемся до убежища. Когда туман наконец рассеивается, я чувствую, что насквозь промокла, даже через плащ. Лес переменился, уступив место раскинувшим ветки деревьям. Они больше похожи на те, что я видела в Арии. У них острые зеленые листья и грубая кора, а земля усеяна мхом, сквозь которой пробиваются побеги фиолетовых цветов. Наши лошади топчут низкую траву, которая уже не светится. И тут у меня в животе начинает урчать от голода. Я жду возможность поесть и помыться, а потом и поспать на любой горизонтальной поверхности помимо грязной земли. Прямо посреди небольшого леса мы оказываемся перед широким тайным домом. Дом имеет форму подковы, и кажется, будто его построили только для того, чтобы жилище окружало огромные зеленые валуны того же цвета, что и мог под нашими ногами. Дом одноэтажный, крыша у него низкая, словно он не хочет соперничать с высокими деревьями. Он надделан серыми досками, окна тут узкие, как моя рука чтобы внутрь нельзя было заглянуть. Наверное, для дома мятежников самое то. Мы оставляем лошадей в загоне и примыкающие к нему конюшни с ребристой крышей, усыпанные опавшими листьями. В стойлах уже стоят другие лошади, а в их поилках корм и вода. Когда мы направляемся к дому, я вижу свет в узких окнах и слышу доносящиеся изнутри звуки. Вульмины уже расположились в убежище. Я вопросительно смотрю на Вика, но он загадочно на меня глядит. А потом его взор падает на мой плащ. Накинь капюшон. Я тут же столбенею. Зачем? Просто пока так нужно. Он отворачивается и уходит, прежде чем я успеваю задать следующий вопрос. По спине ползут мурашки, словно по ней пробегают маленькие ножки. Я невольно тяну за ленты, обмотанные вокруг талии. И задумываюсь, не остаться ли мне тут. Но потом все же накидываю капюшон и иду к дому. В уме я подсчитываю все золото, которое у меня есть. На рукавные манжеты, толстый ремень, заколка, который заколола косу, на запястьях браслеты. Всем этим золотом я смогу воспользоваться ночью. Просто на всякий случай. Чтобы не чувствовать себя беспомощной, когда солнце зайдет, и я не смогу призвать новое золото. Эта мысль меня утешает, потому что мне не нравится происходящее. Не нравится этот жутковатый приказ накинуть капюшон и скрываться. Я думала, что буду в безопасности в этом убежище. Меня охватывает раздражение. И, следуя за Виком, смотрю ему в затылок. Когда мы направляемся к изогнутому входу, я смотрю в оба. Верчу головой и почти готова, что из-за дерева кто-нибудь выпрыгнет и нападет. Но мои опасения напрасны. Мы проходим мимо огромных валунов, и в их нефритовой поверхности видны наши отражения. В землю воткнуты пики, на которых висят светящиеся фонари. Пламя в них дрожит на ветру. Дверь в дом находится прямо в центре изгиба. А над низким карнизом вырезан символ птицы со сломанными крыльями. Но я не свожу взгляды с Ферри, стоящего у входа и ожидающего нас. Я держусь позади всех и вижу, как мужчина улыбается, когда мы оказываемся ближе. Его волосы похожи на качан брокколи, украшенные гроздьями изумрудных соцветий, а глаза точно такого же оттенка. «Отрадно видеть вас так скоро», говорит он в качестве приветствия. Вик пожимает ему руку. «Не успел предупредить, так что приношу извинения, Дрен. В этом нет нужды. В доме и так всегда полно народу. Так чем нам помешает еще несколько человек?» Весело спрашивает он, а потом поворачивается и открывает дверь. «Я хмурюсь. Почему Вик заставил меня прятаться, если этот Фейри кажется таким приветливым?» «Он идет впереди, и мы заходим в просторную комнату» где оказывается не меньше дюжины человек. Кто-то из них ест на длинных скамейках, кто-то сидит, прислонившись к стене, некоторые спят на полу. И лишь одна компания играет в карты и выпивает. Оказавшись в изогнутой комнате, я чувствую, будто стою посреди извилистой реки. Но тут горит камин и несколько бра на стенах, отчего создается ощущение теплого полумрака. Еще здесь много мебели. Стулья и диваны разных размеров, коврики и подушки, скамьи и столы, мебель разной формы, цветов и материалов. Словно они собрали все, что нашли, и запихнули сюда, чтобы вместить как можно больше людей. Когда мы подходим к Фейри, некоторые из них выкрикивают приветствия, явно будучи знакомыми друг с другом. Я стою позади всех, прижавшись спиной к стене, и держусь на стороже но на всякий случай я расплавляю золотые браслеты, отчего мои ладони наполняются золотом, а по коже начинают ползти тоненькие линии гнили. Нас тут собралось больше, чем обычно. Мы восстановили деревню Бриттон, как ты просил. Потребовалось много рук. Каменные мечи сильно там накуролесили. Покачав головой, говорит Дрен. «Но комнат у нас все равно много». «На кухне еда, и можете выбрать любое свободное место для ночлега. Оставайтесь сколько нужно». Вик кивает, но отвечает. «Нам хватит и одной ночи. И надеюсь, когда мы уедем, вы все последуете с нами». Дрен оборачивается и в замешательстве хмурится. «Последуем с вами?» «Зачем?» «Потому что мы получили знак от богинь, что пришло время для большего». В каждом углу комнаты воцаряется тихое замешательство. Что за знак? Вик демонстративно отодвигается в сторону и поворачивается ко мне лицом. Остальная часть нашего отряда тоже расходится. «Аурен», — шепчет он. Я удивленно смотрю на него, чувствуя, как внутри нарастает беспокойство. Но Вик продолжает выжидающе смотреть на меня, и тогда я сдаюсь и скидываю капюшон и в ту же секунду все устремляют на меня взгляды. Я даже слышу, что несколько людей охнули. Глаза у Дрена становятся круглыми, как блюдца. Он смотрит, заметно побледнев. Что? Она золотая. У нее золотая кожа, как... Как у Ульвера, заканчивает Вик. Кто-то что-то с грохотом роняет на пол. Кажется, что потрясение всех собравшихся тут Разлетается на тысячи осколков. Не веря своим глазам, Дрен качает головой. Но она мертва. Маленькая золотая девочка пропала. Это какая-то уловка? Никаких уловок. И она жива. Вик смотрит на меня, и в его глазах появляется какой-то непонятный огонек. Она нашла дорогу домой. Взгляды всех прикованы ко мне, к моему лицу. Даже тех фейри, что уже спали разбудили пинками, так что я и правда завладела всеобщим вниманием. Под этими испытывающими взглядами раздражение становится сильнее. Плечи сковывают от напряжения, и я смотрю на Вика. Он заставил меня надеть капюшон не для того, чтобы я скрывалась ради безопасности, а ради этого волнующего зрелища. Гнев царапает спину, и я закипаю от злости. Аурон Терли. Шепчет Дрен. Как это возможно? Судьба! Отвечает Вик важным тоном: Ты же понимаешь, что это значит? Все ждут, замерев и смотря во все глаза. Вик окидывает взглядом каждого: Нам пора начать борьбу. Несколько фейри взволнованно переглядываются. Кто-то кивает в знак согласия. Дрен бледнеет. Начать борьбу? Но мы действуем в тайне, Вик. Ты же знаешь, что Вульмин делает все возможное. Но то, о чем ты просишь. Вик показывает рукой на меня. Посмотри на нее, Дрен. Это льяре Ульвере. Она вернулась, и она здесь неспроста. Наше время пришло, пылко говорит он. С ней мы наконец можем противостоять. Больше никаких теней. Она принесла с собой рассвет. Все Вульмины знают ее историю. Она поможет нам сплотиться и продолжить путь. Я сжимаю зубы, чтобы не заорать от злости. Я знала. Вик надеялся, что я присоединилась к нему, но я ясно дала понять, что не хочу, чтобы ко мне относились как к средству для достижения цели. Я думала, он меня понимает. Видимо, нет. Одно дело — согласиться помочь, и совсем другое, когда тебя эксплуатируют без твоего согласия. «Золото в руке становится горячее, распаляясь от моего гнева». «Мы готовы!» — уверенно продолжает Вик, широко расставив ноги и расправив плечи. «Пришло время сражаться. Пришло время вернуть Энвин. Нам нужно, чтобы теперь все сплотились. Кто присоединится к нам? Кто выйдет из тени и последует за новым рассветом Энвина?» Фейри молчат. Они меняются в лице выдавая свои самые сокровенные мысли и не сводят с меня взглядов. Я вижу их удивление, признательность, предвкушение. Все эти чувства наполняют комнату. Я чувствую исходящее от Вика еле сдерживаемое упование. Оно подобно удару молнии, готовому вонзиться в землю. Кто-то выходит вперед, держа игральные карты. Я выйду из тени. Я тоже, говорит кто-то еще. И я. Я тоже. Я примкну к льяре. Все поочередно дают клятвы. Обещания льются рекой, напитывая всю нашу группу и вдохновляя их. А для меня эти обещания кажутся бременем, из-за которого трудно держать голову над водой. Дрен кивает, и вокруг нас собирается последняя капля. «Ладно», — степенно говорит он, — «вульмины и звери-то с вами». Я стою перед домом мятежников, прислонившись к гладким валунам и скрестив на груди руки. Втиснувшись между двумя небольшими камнями, я смотрю в узкое окно. Вижу кухню, вижу затылок Вика. Он сидит за столом вместе с соратниками. Его черные волосы заплетены в тугую косу и завязаны на затылке. Мы провели в пути неделю. Целую неделю, и ни разу он не соизволил мне поведать о своем плане, подготовить других вульминов присоединиться к нам. Я чувствую себя использованной. Использованной и очень-очень злой. Увидев, как Вик встает из-за стола и выходит из кухни, я остаюсь на своем месте, поскольку знаю, что он идет ко мне. Так и есть. Спустя пару минут слышу, как открывается и закрывается дверь. Слышу тяжелую поступь. И вот он встает передо мной. В ночном воздухе повисает неловкое молчание, пока мы смотрим друг на друга. Ты так и не поела. Слишком сыта представлением, которое ты устроил. Парирую я. У него на скулах ходят желваки. Но я вижу, что он не удивлен моим гневом. Вик того и ждал. Было нужно, чтобы они тебя увидели. Для начала нужно было спросить у меня жёсткого зубы. «Я недовольна твоим поступком». На его лице появляется раздражение. «Ты примкнула к нам, Аурен. Я думал, ты знаешь, во что себя вовлекаешь». Я подскакиваю, оттолкнувшись от камня, чтобы сцепиться с ним. А я ясно дала понять, что не заинтересована в том, чтобы быть символом. «И не хочу, чтобы меня использовали». А именно это я и почувствовала сегодня вечером благодаря тебе. Негодую я. Ты целую неделю мог обсудить со мной свои планы. Я не обсуждаю планы с новыми членами Вульмина. Спокойно говорит он. Словно это я веду себя безрассудно. И не могу поделиться с тобой информацией. Тем более после твоего первого отказа примкнуть к нам. Я прищуриваюсь. Выходит, из-за того, что я не ухватилась за возможность примкнуть к Вульмину, ты теперь ведешь себя как осел. От гнева на его щеках появляется румянец. Ты должна заслужить мое доверие, как и все, кто к нам присоединился. Доверие должно быть взаимным. И если еще хоть раз воспользуешься мной без моего ведома, пожалеешь. Он пристально смотрит на меня. Забавно. Прозвучало, как угроза. О, прекрасно. Значит, проблем со слухом у тебя нет. Напряжение между нами становится ощутимее. Оно сплетается так же густо, как и его волосы. Я скрещиваю руки, вонзив ногти в кожу и смотрю на него. Вик расстроенно вздыхает, а в его глазах отражается пламя от фонарей, установленных на дорожке. Может, ты ильяре. Но я возглавляю вульмин и должен действовать в их интересах. А сейчас я просто знаю, что пора нанести удар. Ты здесь неспроста. И все это поймут. Когда разлетятся слухи о твоем возвращении, а они уже разлетаются, я, наконец, смогу всех сплотить. Мы не тайно, а открыто выступим против монархии. В каждой черточке его лица я вижу, как пылку он верит в свои же слова. «Я уважаю твое лидерство» но не уважаю, когда меня используют, не посоветовавшись со мной. Я не средство для достижения цели, Вик. Я не буду стоять рядом и поражать всех своей золотой внешностью, чтобы все члены Вульмина выстроились за тобой. Если тебе нужна моя помощь, просто попроси, черт подери». После шокирующих событий в Гизеле я хочу помочь его делу, но не так. А еще я не глупа и прекрасно понимаю, что лучше продолжать путь с ним, пока еще в Энвине Слейда. Я не хочу странствовать в одиночку, но сделаю это, если придется. Мы не сводим взглядов друг с друга, и эта битва характера становится безмолвной стычкой. Просто прояви уважение и обсуждай со мной то, что касается непосредственно меня. Это все, о чем я прошу. Я тебе не враг, Вик. Похоже, мои слова его обезоруживают, и он, наконец, перестает грозно на меня смотреть. Я знаю, что ты мне не враг. Тогда веди себя соответствующе. Он выдыхает, и морщинка на его лбу разглаживается. Ты права. Мне очень жаль, Аурен. Его извинение застаёт врасплох, и я, пуская руки, переминаясь с ноги на ногу. Он устало вздыхает и проводит рукой по волосам. «Хочешь узнать план?» «Да. Согласно плану, мы должны показаться во всех домах, где заседает Вульмин. Избегать городов, где численное преимущество за каменными мечами, пока нас не станет столько, что разница больше не будет иметь значения. Мы должны собрать как можно больше наших людей, пока не доберемся до Лидии». «Это столица королевства. А потом бросим вызов каменному королю», рассказывает Вик, и его взгляд горит решимостью. «Мы покажем Кэрикам, что больше не поддерживаем их режим, что мы возвращаем Энвин себе». Вик выжидающе смотрит мне в глаза, но я не раскрываю рта. Откуда-то из леса доносится тихий щебет, хотя в голове у меня звучит эхо его надежд. Я продолжаю молчать и плечи вика немного поникают. Я вижу, как он успокаивается, позволяя мне увидеть не просто лидера, а человека. Дает мне представление о том, кем он является за своим решительным характером и позволяет увидеть уязвимость и отчаяние. Его тон становится тише, а глаза горят пылкой искренностью. Они убивают нас. Сторонников Терли, арианцев и Фейри, которые осмеливаются пойти против них. При первом проявлении магии наших детей отбирают у родителей и заставляют трудиться на благо монархии. Несогласных они морят голодом и облагают непомерными налогами. Наступают нам на горло, лишая воздуха. С каждым годом умирает все больше фейри и орианцев. А еще умирает наша земля и магия. Мы обязаны что-то предпринять. Говорит он, и в его голосе звучат настойчивость и скорбь. Мы обязаны противостоять этому. И кто покажет всем, как вознестись, если не птица со сломленными крыльями? Кто напомнит им, что тьма не может остановить рассвет, если не Ильяри Ульвера? Он не сводит с меня глаз. Нам нужна твоя помощь, Аурен. Это можешь быть только ты. Его слова наваливаются на меня, как кирпичи обрушившейся стены, и каждый кирпичик накладывается на мое разочарование и неуверенность, пока не падает под тяжестью его мольбы. Я делаю глубокий вдох, и гнев во мне рассыпается, как камешки. «Хорошо, я помогу вам, потому как знаю, каково это жить под гнетом властного деспотичного правителя». Начинаю я. «Но я кое-кого ищу». И он мой приоритет. Не могу обещать, что останусь тут навсегда. Не могу даже обещать, что буду рядом с тобой, когда ты доберешься до Лидии. Но я помогу тебе в попытке объединить Вульминов. Это мне по силам». Он вздыхает, и в его глазах появляется удивление и разгоревшаяся с новой силой вера в успех. «Хорошо. Но с этого момента больше никаких сюрпризов», — резко говорю я. Если у тебя появляется план с моим участием, сначала обсуди его со мной. Договорились, говорит Вик и протягивает руку. Мы соприкасаемся ладонями и киваем друг к другу, осознавая важность нашего перемирия. Договорились.